«Валандер допил кофе. Я могу зайти ближе к вечеру», — сказал он, — «но не позже шести. Боюсь, я дольше не продержусь». Она посмотрела ему прямо в глаза. Валандер пообещал не опаздывать, поблагодарил за кофе и поднялся. «Вы, наверное, не поймете меня, но мне не хватает Ниса. Даже такого, каким он был. Он пил всю свою жизнь. Никакой пользы от него не было, одни неприятности. И все же мне его не хватает». «Мне кажется, я могу это понять», — сказал Валлендер. «В каждом человеке есть что-то хорошее, но видят это не все». Она обрадовалась его словам. «Как мало надо человеку», — думал он с грустью, спускаясь по лестнице. Вот и вся разница между отчуждением и участием. Несколько добрых слов. Он пошел в полицию. По-прежнему было очень тепло и безветренно. В окне газетного киоска у больницы он заметил огромную газетную рубрику «Полиция сливается с организованной преступностью». Не поинтересовавшись подробностями этого слияния, он пошел дальше. Удалось ли хоть чуть-чуть продвинуться за это утро? Вряд ли. Леннард Вестин пилит дрова на своем острове. Так и не вспомнил нужные Валандеру слова. Разговор со Стигом Стридом был совершенно пустым. Единственная польза — он узнал адрес «Рут Лундин». Теперь она попытается составить список окружения своего бывшего сожителя. Он резко остановился. У него вдруг возникло чувство, что его заносят совершенно не туда. Словно он сам своими руками тащит следствие в тупик. А куда еще деваться? Его мучили вопросы, на которые нет ответа. Пока. Что ж, надо эти ответы найти. И ни в коем случае не терять терпения. Все члены оперативной группы были уже в сборе, включая троих новеньких из Мальмио. Валандер тут же этим воспользовался и сразу же собрал их на оперативку в четверть двенадцатого в комнате для совещаний. Для начала он рассказал о своих попытках пролить свет на то, что произошло 11 лет назад иностранное на поведение Светберга. Мартинсон в этой связи сообщил, что Хуга Андерсон, один из двух полицейских, приехавших по вызову к Стриду, как удалось выяснить, работают теперь школьным сторожем в Вернаму. Второй. Хольстрюм. Служит полиции в Мальме. Валандеру стоит с ними поговорить до того, как он поедет к родителям Иссы Эденгрен. После совещания они с Хансеном взяли на двоих пиццу. В этот день Валандер решил точно сосчитать, сколько пьет воды и сколько расходит в туалет, но уже давно сбился со счета. С трудом удалось дозвониться до Хуга Андерсона и Харальда Холмстрема. Никто из них не сумел припомнить хоть что-то, что могло бы пролить свет на роль Светберга в этой истории. Оба утверждали, что им тогда показалось странным, что не возбуждали дело. Но все это было так давно, и деталей они не помнили. Валлендер к тому же понял, что им не хочется говорить ничего плохого о погибшем сотруднике, если даже им было что сказать. Мартинсон нашел рапорт, написанный ими тогда, и там не обнаружилось ничего такого, чего бы они уже не знали. В четыре часа он позвонил своему бывшему шефу Бьорку. Тот теперь жил в Мальме. После короткого обмена мнениями по поводу текущего дела пять убийств. Бьорк посочувствовал Валландеру и его группе. Потом довольно долго говорили о Сведберге. Бьорк сказал, что приедет на похороны. Валлендер удивился, сам не понял почему. Но касательно жалобы на Светберга, Бьорк ничего не мог сказать. Он просто не помнил подробностей. Но если уж юридическая комиссия решила оставить дело без последствий, значит, скорее всего, Светберг действовал правильно. В полпятого он вышел на полицию. Надо было ехать в скорбю, но сначала он решил захватить составленный рут Лунден список, если она его, разумеется, составила. Она открыла дверь сразу, словно ждала его в прихожей, протянула ему написанную от руки бумажку. Движения были нетвердыми, она уже успела выпить. Он понял, что ей неудобно приглашать его в дом, поблагодарил и закрыл за собой дверь. На улице он остановился в тени деревьев и прочитал то, что она написала своим круглым детским почерком и сразу увидел в середине списка знакомое имя Брур Сунделюс. Он затаил дыхание. Наконец что-то связалось. сведберг Брур Сунделюс, Нильс-Стрит. Обдумать эту связь он не успел, потому что в кармане у него зазвонил телефон. Это был Мартинсон. Голос его дрожал. «Опять!» — сказал он. «Опять убийство!» Было без девяти минут пять. Суббота. 17 августа. Глава 25. Он знал, что идет на риск. Раньше он всегда старался его избегать. Риск для дураков. Сам он посвятил всю жизнь искусству исчезать бесследно, но на этот раз он не мог удержаться, его захватил азарт. Осторожность можно сравнить со струной. Если ее перетянуть, она лопнет. Риск был очень небольшой. Настолько небольшой, что им можно было пренебречь. К тому же цель уж слишком соблазнительная. Когда ему вручили пригласительные открытки на их свадьбу, он еле-еле удержался. Их счастье было настолько велико, что у него появилось такое чувство, словно ему нанесли унизительное оскорбление. Впрочем, так оно и было. Потом он прочитал одно из писем. Это решило все. Он узнал, что после венчания, еще до свадебного ужина, они собираются на берег фотографироваться. Только они и фотограф. И он принял решение. Фотограф в письме даже указал точное место на карте, где он предполагал сделать свадебные фотографии. Молодая пара приняла его предложение. В 4 часа дня они будут там. Если, конечно, погода не подведет. Он съездил туда. Фотограф описал его... Так подробно, что ошибиться было нельзя. Длинный пустынный пляж, неподалеку кемпинг. Сперва ему показалось, что осуществить план не удастся, но когда он подошел именно к тому участку берега, который указан на карте, то понял. Риск быть обнаруженным, если и есть, то очень маленький. Фотограф собирался снимать молодоженов между высокими песчаными дюнами. Конечно, на пляже могут быть еще какие-то люди, и даже наверняка будут, но они отойдут, чтобы не мешать фотографу. Остался вопрос с какой стороны подойти, так, чтобы легче было скрыться. Машину можно поставить всего в каких-то двухстах метрах отсюда. Если все пойдет наперекосях, если кто-то за ним погонится, оружие у него наготове, машину тоже могут заметить, но на этот случай у него в запасе еще две машины, и он всегда сможет незаметно их сменить».